Глава 57. Витар. Лимара еще дышала, но ей требовалась срочная помощь. Активировав систему жизнеобеспечения и автопилот, я разложил пассажирское кресло, подхватил ли лесварку на руки и уложил на живот. Разорвал рубашку у нее на спине. Рана была нанесена сзади. Сток нож вошел под левую лопатку. Видимо, убийца метил в сердце. Лимаре крупно повезло, что она осталась жива. В каждой спасательной капсуле должна быть мини-аптечка. Это негласный закон, соблюдаемый всеми расами. И даже такие отпетые бандиты, как Шумай, не обошли его стороной. Миниатюрный мидбокс нашелся в бардачке под пультом управления. Это был эластичный пояс с небольшой пластиковой коробочкой посередине. Сверху на панели находилась кнопка активации, на обратной стороне пояса плоские сенсоры. Очень осторожно, стараясь не навредить лимаре еще больше, я застегнул этот пояс у нее на груди так, чтобы сенсоры мини-бокса плотно прилегали к ране и включил. Сначала ничего не происходило. Я даже заволновался. А вдруг минибокс не исправен Но спустя несколько мгаров на его панели загорелся синий огонек, и электронный голос сообщил. Система активирована. Повреждения анализируются. Я поймал себя на том, что облегченно выдохнул. Надо же, все это время я, затаив дыхание, прислушивался к тому, как дышит лимара Неужели эта женщина имеет значение для меня? Особенно после того, что я испытал по ее милости. Оставив ее лежать, вернулся в кресло пилота. Наша капсула уже вылетела в открытый космос и теперь на всех парах двигалась прочь от корабля. Скоро она достигнет заданной точки и уйдет в подпространство, чтобы вынырнуть из него на орбите Крога. Несколько попыток взломать навигатор и изменить курс оказались бесплодны. Впереди голубоватыми точками мерцали штурмовики федейцев и обогнавшие нас спасательные капсулы с андарана Но вот обзорный экран озарился на пару мгаров ярким светом. Это за нашей спиной взорвался пиратский корабль, и буквально одновременно с ним исчезли с радаров шумайские капсулы. «Огненная волна накрыла и нас», – запищал Биатрон, оповещая про повреждения. «Один из ускорителей отказал. Шизрак. Теперь мы не сможем сделать гиперпрыжок». Биатрон равнодушно докладывал. «Повреждена обшивка в хвостовом отсеке. Поврежден второй ускоритель. Возгорание левого бенайзера. Система задраила поврежденный отсек. Огонь локализирован». Зарычав, ударил по пульту управления. «Ну уж нет. Сдыхать здесь я не собираюсь. Если этот Брасов-автопилот нельзя перепрограммировать, я просто его уничтожу». Разбил пластиковую панель, прикрывающую электронное нутро автопилота. Внутри оказалась плата, залитая карбокс-гелем. Вырвал ее вместе с мясом и отбросил за ненадобностью. Пульт управления тут же с жалобным воем погас. На один мгар капсула погрузилась в темноту, а потом вспыхнуло аварийное освещение. Включилась запасная система жизнеобеспечения, заработал пульт управления. Перезагрузившийся биатрон сообщил. «Внимание!» Капсула вышла в заданную точку. Совершить гиперпрыжок невозможно. Автопилот поврежден. Введите новые данные. Я довольно потер руки. Все-таки грубая сила иногда единственный правильный аргумент. Глянул на экран радара. А что это за брасовые яйца? Там, где пару аксов назад находился аргар, теперь зияла пустота, от которой в разные стороны быстро удалялись мигающие точки. Я не поверил своим глазам отсканировал видимое пространство в трех измерениях. Нет, это не сбой в системе. Аргара действительно больше не существует. Взвыв ударил кулаком по подлокотнику кресла, ломая его. Ярость и бешенство накатили горячей волной. «Мой корабль! Мой экипаж!» Невыносимая боль сжала сердце, перехватила дыхание. У меня застучало в висках. «Мы же не на войне!» «Кто может быть так жесток, чтобы в мирное время с легкостью швыряться чужими жизнями?» Зашипел динамик, настроенный на аварийную волну. Кто-то пытался связаться со мной. Фидийский крейсер Тианак вызывает капсулу С.А. SI. Отвлек меня незнакомый мужской голос. «Отключите двигатели и ждите стыковки». Я машинально включил видеосвязь. На экране появилось хмурое лицо фидийца, одетого в китель полувоенного образца. Знаки отличия на воротнике говорили о том, что он капитан. Небольшая нашивка на груди, что он охотник за головами. Судя по всему, его корабль тот самый, о котором предупреждал Трой. «Вас понял», — ответил ему. «Не осталось никаких эмоций. Абсолютная пустота». Протянул руку, отключил двигатели. Наступила мертвая тишина. Теперь капсула свободно парила в пространстве. Федиц оборвал связь. За моей спиной запищал мини оповещая повещая конце операции. Лимара по-прежнему лежала не шевелясь, но умная машинка срастила поврежденные ткани и закрыла рану толстым слоем на нагеле. Я нагнулся за ней, считывая информацию с экрана мини-боса. Да, повреждения ликвидированы, но ли сварки требовалось срочное переливание крови. И судя по всему, я единственная кандидатура на роль донора. Задумался, глядя на ее лицо. Голова лимары была повернута на бок, волосы растрепались, рассыпались, закрывая щеку. И я видел лишь кончик ее ровного носа и полуоткрытый рот, из которого вырывалось слабое дыхание. Сейчас ее жизнь была в моих руках. Система сканировала тело лимары каждый акс выводя на экран данные о ее состоянии. Кое-что заставило меня замереть. Не веря своим глазам, точнее, боясь поверить, Я прищурился, до боли всматриваясь в желтую мигающую строчку и чувствовал, как мысли в моей голове расплываются, словно подернутые туманом. Обнаружена оплодотворенная яйцеклетка. Срок – 10 торнов. Угроза отторжения. Для сохранения зиготы требуется немедленное переливание крови.